Костя – душа монаха. В селе было малолюдно. Еще бы, самый разгар рабочего дня. Проехав до самого храма, повстречали всего двух местных жителей. Сначала обогнали старика в камуфляжном комке и с древней войской в руке, в которой была литровая банка молока. А затем почти у самой церкви навстречу попалась женщина на велосипеде. Она, видимо, по ошибке приветливо помахала рукой, словно старым знакомым, и Костя решил, что это знак». Остановившись, он высунул голову из окна и улыбнулся одной из своих располагающих улыбок. «Здравствуйте, уважаемые! Не подскажете, сегодня в храме есть служба?» «Так сегодня же будний день», — улыбнулась женщина. Она уже поняла, что обозналась и оттого чуть смутилась. «Отец Александр по субботам и воскресеньям службы проводит, а вы специально в храм приехали». «Да, по святым да старинным местам ездим», — на ходу сочинил Синев и тут же продолжил. «Ну и всякие необычные истории собираем. Нам знакомые рассказали, что у вас в окрестностях чудные дела творятся». «Врут, ваши знакомые», — перестав улыбаться, ответила местная жительница. «Это вам к Шутову камню надо. Других чудных мест отродясь не было». «Надо же! Значит, обманули нас», — расстроился Константин, но тут же спросил. «А про камень есть какие-нибудь легенды, которые знают только местные?» «Да вы все в интернете найдете». Женщина явно освободилась от очарования Синева. «До свидания. Некогда мне с незнакомыми людьми разговаривать. Понаедут тут уфологи. чтобы бы...» «Ну вот, разговор с батюшкой отпадает. Как и с местными, скорее всего». Сидевший в салоне Аркадий похлопал Костю по плечу. «Не любит у тех, кто странные вопросы задает. Достали уже, видимо. Так что обаяние Костика здесь не сработает». «А ты чего радуешься?» – парировал Синёв. «Сейчас достанешь свой шайтан-артефакт и будешь косплеить охотника за привидениями. А мы, так и быть, издали понаблюдаем». «Хватит припираться», — прервала Кеша товарищей. «Аркаш, ты уверен, что твой прибор сможет отыскать привидения?» «Если тот привязан к одному месту, то отыщем», — ответил парень. «Но искать будем очень долго». «Придется привлечь помощников». К обсуждению, наконец, присоединился Георгий. «А у нас такие имеются?» — с удивлением поинтересовалась Ольга. «Ворон». «Опять твои секреты?» «Ты хочешь попросить о помощи того старика из усадьбы?» догадался Константин. «Но ведь он еле передвигается!» «Ничего, такси вызовем. Дорого, но иного выхода я не вижу. Придется скинуться», ответил Георгий, доставая из кармана мобильный. Набрав нужный номер, он поднес телефон к уху и принялся ждать. Один гудок, второй, третий, а затем раздался старческий голос. «Алло!» «Владимир Алексеевич, это Георгий». «Как у вас дела? Как себя чувствует Раиса Павловна?» «Вашими молитвами, Георгий. У нас, наконец-то, вновь все хорошо. Мы с супругой теперь регулярно гуляем в парке. И Раиса снова устроилась на работу. Да, в плодопитомник, как и хотела». «Это хорошо», — согласился Воронин. «Рад за вас». «Да, Владимир Алексеевич, у меня к вам просьба. К обоим. Нужна помощь Раисы, а лучше ее личное присутствие. Дело важное, богоугодное» не откажите в помощи». «Что нам нужно сделать? Георгий!» — уточнил собеседник Ворона, и Константин услышал, как дрожит голос старика. «Ждите дома. Я вызову на ваш адрес такси и позвоню, когда нужно будет выходить», — ответил Воронин и прервал связь. Затем обвел всех тяжелым взглядом и произнес. «Видели когда-нибудь? Дриаду?» Ждать поддержки несколько часов ни у кого не было желания». Костя уже настроился серьезно поработать, а помощь могла оказаться неэффективной. Вон, сам Воронин со своим нюхом чуть сознание не потерял, только проезжая мимо Кендиковского камня. Так кто сказал, что туда сможет подойти нечисть? Самого Георгия Синев тоже иногда причислял к ней люди Уж больно он странно себя вел. Да и внешность эта, словно ворон в свободное время практиковал некромантию. «Как старший на задании я принял решение», — сообщил Костя, открывая водительскую дверь. «Аркадий, доставая оборудование, обойдете с Георгием по краю села, навестите кладбище. Раз местные привыкли к странностям, никто не должен вызвать полицию. А мы с Ольгой все же сходим к храму, заодно пруд глянем. Может, кто утопился, и теперь страх наводит на местных жителей. Или порчу какую-то». Территория храма оказалась обнесена кованым забором. Ворота оказались заперты. Синев, остановившись возле них, спросил напарницу. «Оль, ну что, используешь свой дар?» «Куда же я денусь?» — хмурясь ответила девушка. Не любила она свои сверхъестественные способности, приносившие ей ужасные головные боли. Но иного способа провести разведку не было. Кеша зажмурилась, накрыв виски ладонями, и простояла так несколько секунд. «Ну, что-нибудь почувствовала?» — поинтересовался Константин. Синев! «Это так не работает», — прошипела сквозь зубы девушка. «Бери меня под руку и пошли обойдем храм. Если что, скажем, что гуляем». «Что? И даже по почкам мне не ударишь?» — изумился Костя, но под ручку девушку взял. «Еще бы! Такой шанс! Не дурак же он его упускать!» Ольга выдержала минуты две, не больше, после чего опустилась на колени и вновь обхватила голову ладонями. За это время они успели обойти ограду, и Синев даже разглядел гладь пруда — расположенного позади огороженного участка. «Все, все, завязывай!» — всполошился Костя. «Не могу больше», — призналась Кеша. «Да и нет тут никого, иначе я бы почувствовала». «Ты как вообще? Может, найдем какую-нибудь лавочку? Посидим спокойно?» Синев мотнул головой в сторону пруда. «Там по-любому должно быть место, где можно отдохнуть. Дай в себя прийти». Ольга уже отпустила свою многострадальную голову и доставала из сумочки блистер с таблетками и маленькую бутылочку с водой. «Ух, и накрыло же меня! Давно такой боли не чувствовала!» Свернув крышку, девушка закинула в рот сразу несколько таблеток и тут же запила их водой. Затем Константин помог ей подняться, и они неспешно двинулись дальше по натоптанной тропинке. «Чую я, ворон с Аркашей раньше нас что-нибудь отыщут!» проворчал Синёв, когда они уже приблизились к берегу пруда. — Хм, смотри, да тут не только лавочки, но и вообще цивильненько. — Аркадий говорил же, что водоём недавно приводили в порядок, — ответила Ольга, настроение которой стало хуже некуда. — Кстати, мы здесь не одни. Смотри, вон монах какой-то сидит в тени деревьев. — Пойдем расспросим его, — предложил Костя и потащил свою напарницу прямиком к той лавочке, на которой сидел служитель храма. Вот только добраться до него не получилось. Вот только что божий человек сидел на скамье, а в следующий миг исчез. «Что за...» — растерянно произнес Синев и даже потер глаза. «Он же только что...» «Да ладно! Мы что, нашли его?» «Он прямо в воздухе растаял», — подтвердила девушка. «Я от него глаз не отводила». «Так-с!» протянул Константин, доставая мобильный и набирая Воронина. «Георгий, дуйте оба к пруду, что находится за храмом». «Похоже, мы нашли его». «Не поверишь». «Мы только что то же самое собирались сообщить вам», — раздался в трубке веселый голос ворона. Прибор Аркадия поймал довольно четкий след. И мы уже... «Да бросайте в этот след», — прервал Костя Георгия. «Мы только что своими глазами увидели призрака. Монах какой-то. Хотели подойти к нему, думали, это местный житель, а он исчез прямо в воздухе». «Ждите, сейчас подойдем», — ответил Воронин и отключил телефон. «Ну, что там?» интересовалась Ольга. «Что за след?» «Да они нашли что-то!» — отмахнулся Синев. Ждем, скоро подойдут». «Да садись ты уже! Чего мучаешь себя?» «Я на эту лавочку не сяду», усмехнулась девушка. «И тебе не советую». «Чёрт!» — спохватился Костя, вспомнив, кто только что здесь сидел. «Ладно, пошли вон туда». Аркадий с Георгием подошли через 15 минут. К этому времени сентябрьское солнце уже добралось до зенита и начало припекать. Синев даже и расстегнул куртку, а Кеша успела выпить еще одну таблетку, после чего они обсудили, как будут ловить монаха. Подобного в их практике еще не было, чтобы охотиться на бывшего священнослужителя. Товарищи подошли через 10 минут. При этом Воронин тут же что-то почувствовал и стал принюхиваться, а затем направился к той самой скамье, на которой сидел призрак. «Похоже, ворон встал на след», — произнес Костя, поднимаясь на ноги. «Он и на кладбище так же себя повел» сообщил Аркадий, удерживая в руках самодельный артефакт, больше похожий на массивный измеритель напряжения тока. «Все за мной!» Коротко приказал Георгий и двинулся прямиком в кусты, расположенные за лавочкой. Константин, хмыкнув, помог Ольге подняться со скамьи и двинулся следом за Ворониным. «И зачем я только доставал поисковое устройство?» пробормотал себе под нос Аркадий и, убрав артефакт в перекинутую через плечо сумку, поспешил следом за остальными. Георгий шел прямиком к сельскому кладбищу и остановился лишь у главного входа. Повел носом, словно пес, и вновь двинулся вперед. Несколько минут они все и блуждали между могил, следуя за нюхом ворона. Наконец он остановился возле старого захоронения в изголовье, которого стоял древний крест, высенченный из песчаника и местами уже позеленевший. Георгий повернулся к остальным. Все следы ведут сюда и обрываются возле могилы. «Похоже, мы нашли, что искали». кости уже открыл было рот, чтобы поинтересоваться, как они будут успокаивать душу монаха, но в этот момент у него в нагрудном кармане завибрировал телефон. Подав всем знак, чтобы ждали, Синев извлек рабочий мобильный и вчитался в строки на монохромном экране. «Монах поможет вам в поисках». «Что там?» — поинтересовался Аркаша, заглядывая через плечо товарищу. «Видимо, это не наш клиент» ответил Константин, кивнув на могилу и передал кудеснику телефон. «Кто из нас умеет общаться с мертвыми?» «Я знаю один ритуал. На днях прочел в книге», нахмурившись, ответил Воронин. Он взял у Аркаши мобильник, прочел сообщение и передал Ольге. «Могу попробовать, но это лучше сделать ночью. Не хочу, чтобы местные видели, что мы тут делаем». «Не надо ритуалов», ответил Константин, указывая рукой на выход из кладбища. Похоже, призрак монаха решил сам пойти на контакт. Вон он идет. Или плывет. Все повернулись к выходу из кладбища и увидели фигуру в черной рясе, ожидающую ворот. Отсюда, с расстояния в несколько десятков метров, его невозможно было отличить от обычного живого человека. Если бы, ни одно «но». Его ноги не касались земли, и сам монах не отбрасывал тень, хотя солнце светило достаточно ярко. «Надо же, настоящий дух неупокоенного!» — пробормотал Аркадий. «А он не опасен нам?» «Вряд ли», — ответил Георгий. «Этот, похоже, сохранил разум и сам пришел к нам, чтобы куда-то отвезти. Предлагаю послушать куратора и последовать за монахом». «Обычно мы боремся с привидениями, а не сотрудничаем с ними», — с сарказмом произнес Костя. «А тут прям выходим на новый уровень. Сотрудничаем с неупокойной душой. Скоро с ведьмами на шабаши ходить начнем». «Хватит сову на глобус натягивать». Ольга довольно чувствительно ткнула Синева кулаком под ребра. «Поставили старшим. Так приказывай, а не каламбурь». «Идем уже! Все равно других зацепок нет!» — принял решение Константин. «Аркаш, да убери ты уже свою машинку! Не пригодится она, похоже, только внимание лишнее привлекает!» Идти за призраком монаха было по меньшей мере странно. Во всяком случае, Костя чувствовал себя в этой ситуации глупо и даже чуточку боязно. Словно их, как баранов, ведут на убой поэтому Синев, шагающий первым, держал между собой и приведением дистанцию метров в двадцать. А когда вся группа вошла в лес, то и вовсе насторожился. Куда вообще поперся этот «неупокоенный»? Остановились они возле старого дерева, название которого никак не получалось вспомнить. Кажется, ясень, но, возможно, Костя и ошибался. Он вообще не любил лес после того страшного случая, изменившего его жизнь. «И что дальше?» — первым поинтересовался Аркадий, глядя на дух монаха. Тот, словно дожидаясь вопроса, топнул ногой. Товарищи переглянулись и вновь уставились на фигуру призрака. Сейчас в тени деревьев привидение оказалось настолько плотным, что были видны даже черты лица умершего. Похоже, им помогал старик, да еще и древний, если судить по его грубой сутане, сделанной явно из домотканного полотна. Монах еще раз топнул ногой, а затем указал руками на землю и покачал головой. «Надо копать!» предположил Воронин. Призрак тут же указал рукой на Георгия и закивал в знак согласия. «Ну вот, придется идти за лопатой», расстроился Костя. «И вообще, как это нам может помочь в поисках? Там что, карта зарыта?» «Куратор написал, что монах поможет», девушка кивком указала на молчаливое привидение. «Ладно, ждите», сдался Синев. «Сейчас подгоню поближе буханку. Оль, включи навигатор на мобильном, а то я вас потом хрен тыщу в этом лесу». Пока Костя добрался до машины, а затем проложил маршрут до телефона Кеша и подъехал к кромке леса, прошло около получаса. Затем, взяв из багажника две лопаты, весьма полезный инструмент в их работе, двинулся в чащу. Шагая в одиночку по лесу, Синев почти неотрывно смотрел на экран телефона, показывающего место расположения Кешиного мобильника. И лишь благодаря навигатору смог добраться до нужного места, не заблудившись. Но все равно. Только когда он увидел светлую куртку Ольги, вздохнул спокойно. «А куда подевался этот?» Прислонив лопаток к стволу дерева, поинтересовался Константин. Он ожидал увидеть всю ту же компанию, но привидение, так похожего издали на живого человека, среди товарищей не обнаружилось. «Исчез, как только ты начал удаляться», ответила Ольга и тут же добавила, обращаясь к ворону с Аркашей. «Ну, чего замерли?» Я, конечно, тоже могу копать, но у вас, уверена, опыта гораздо больше. «Как думаете, что он зарыл здесь?» — поинтересовался Аркадий, передавая лопату Воронину и вытирая пот лба. Они уже углубились на метр в том месте, где вроде как топал монах, но потом решили, что неупокоенный мог и перепутать место, после чего стали расширять яму. «Наверное, проклятую вещь!» — предположил Константин. «Уничтожим ее и прикончим. Неупокоенного духа!» — Слишком просто, — ответила Кеша. Ей тоже пришлось поработать. Девушка отталкивала в сторону землю. — Думаю, там останки. — Вряд ли, — отозвался Георгий из ямы и, крякнув, выкинул наружу большой ком земли. — Думаю, мы ищем артефакт. Монах закопал его, потому что не знал, что делать с магической вещью. Стук лопаты во что-то твердое заставил ворона прерваться. Он отложил инструмент в сторону и начал расчищать землю руками. Костя, опустившись на колени, тут же начал помогать товарищу, и вскоре они откопали небольшой деревянный сундук, окованный ржавыми железными полосами. Небольшой, чуть крупнее коробки из-под мужских ботинок, железный железной скобой, ручкой вбитой в выпуклую крышку. «Давно лежит. Полсотни лет точно», — определил Георгий, вертя находку в руках. «Но хорошо сохранился. Похоже, из мореного дуба сделан. Увесистый». «Ну вот, теперь мы еще и кладоискателями стали». «А представьте, внутри царские червонцы», — предположил Синев, при этом уже прокручивая в голове, где можно будет сбыть такой товар. «Это ж неплохие деньги можно поднять». «Давайте его вскроем скорее. Интересно ведь...» — прервала мужчин Кеша. «Ворон, выбирайся уже из ямы». Костя принял сундук, в котором действительно было несколько килограмм веса, и приказал. «Все возвращаемся к машине!» Там осторожно вскроем крышку и посмотрим, что внутри. И перекусить не мешало бы. А у нас как раз вчерашние шашлыки остались. Никто не стал возражать, и вскоре четверо уставших, но довольных проделанной работой сыщиков расположились в салоне буханки. Аркадий, как самый аккуратный, поддел стамеской замочную петлю, и та наполовину проржавевшая тут же лопнула, освобождая крышку. Тут же в ход пошло лезвие ножа, и через несколько секунд сундучок открылся явив свое содержимое склонившимся над ним сотрудником Светлого Пути. «Охренеть!» — произнес Константин, первым догадавшись, что находится в сундуке. «Ребят, кто у нас на старорусском читать умеет?»